Домой Реранкар вернулся уже после полуночной луны, промокший и злой. Служебное авто пришлось отдать Ал-Али, которая снимала номер в гостинице на другом конце города. А самому не оставалось ничего другого, как только добираться до дома городским транспортом, который, как водится, ходил из рук вон плохо. Бросив мокрую одежду на спинку стула, Реранкар включил телевизор. Он не собирался смотреть что-то определенное. Ему нужен был фон, привычный гул голосов, как в участке. Такая атмосфера помогала ему задействовать мозг на полную мощность. Больше всего Раранкару нравились прямые трансляции заседания парламента. Депутаты говорили очень эмоционально и почти без умолку. При этом большинство произносимых ими фраз были лишены какого-либо смысла. Либо, как порой казалось Реранкару, смысл этот был зарыт настолько глубоко, что докопаться до него мог далеко не каждый, а лишь тот, кому на это хватало ума и терпения. Сняв с руки вариатор, Реранкар несколько раз нажал кнопку ручного переключателя. Лишь с пятого раза вариатор встал в положение логика. Старший дознаватель усмехнулся и положил браслет на телевизор. Заглянув в холодильник, Раранкар обнаружил там только пару сосисок, накушенный огурец и острый желтый соус. Старший дознаватель не имел привычки утруждать себя готовкой. Как правило, он обходился тем, что удавалось перехватить на улице. И если бы не дождь, он сегодня не стал бы открывать холодильник. Раранкар понюхал сосиски. Он не помнил, когда их купил, но запах был вполне приличный. Не будучи гурманом, старший дознаватель не стал варить сосиски. Он просто нарубил их вместе с огурцом, перемешал в миске и залил соусом. Чем не ужин для одинокого мужчины? Воткнув получившийся безымянный продукт вилку, Анкар уселся в кресло напротив телевизора. Попробовал? Вкусно. Диктор говорил что-то о климатических изменениях. Быть может, это была проблема, волнующая все человечество, но старшему дознавателю было не до того. Глаза закрывались от усталости. Но Реранкар знал, что стоит ему только лечь в постель, как сон тотчас же куда-то улетучится. Он будет лежать в темноте, закинув руки за голову, пялиться в потолок и думать, думать, думать, пытаясь понять безумную извращенную логику убийцы, на счету которого было уже четыре жертвы. Так все и вышло. Раранкар промаялся без сна почти до рассвета. А как только сон смежил веки, зазвонил телефон. Пора было вставать. Впереди был новый сумасшедший день, особый колорит которому обещал придать тот факт, что в участок должна явиться Ал-Алия. При одном лишь воспоминании о надоедливом криминалисте-психологе из ССА Реранкар болезненно поморщился. Хотя, как оказалось, дело было не только в Ал-Алии. Видно, вчера, промокнув под дождем, он очень простуду умудрился подхватить. Затылок разламывался от боли. Глаза слезились, в горле першило. А нос был забит так, что не продохнуть. Звонил Киклаймер. И причина, по которой он поднял с постели старшего дознавателя, была веской настолько, что Ре-ранкар в один момент забыл и про бессонную ночь, и про боль в горле. Выслушав то, что спешил рассказать ему криминалист, Реранкар велел ему немедленно отправляться в участок, собирать следственную группу и ждать его прибытия. Постояв минут десять под горячим душем, ранкар вроде бы почувствовал себя лучше. А после двух чашек свежесваренного кифа он несколько взбодрился и заставил себя поверить в то, что способен добраться до участка. О том, что будет потом, старший дознаватель даже думать не хотел. На то, чтобы приводить в порядок одежду после вчерашнего ливня, имевшую весьма плачевный вид, сил у Реранкара уже не оставалось. Надев то, что было, он нацепил на руку вариатор, очень своевременно показывающий тип личности недовольства, и выбежал на улицу. По счастью, трамвая не пришлось долго ждать. Вагон был набит до отказа. Но Раранкару все же удалось в него втиснуться, сунув недовольной тетке кондукторши служебное удостоверение стража порядка. Не доезжая шестой остановки, Реранкар спрыгнул на ходу с задней площадки как раз напротив тринадцатого участка. Взбегая по лесенке, ведущей к главному входу, старший дознаватель чувствовал себя почти здоровым. Разве что только голова все еще немного побаливала. Привычный деловой ритм захватил Реранкара и не позволял раскиснуть. «Есть что-нибудь от головы?» — негромко спросил он, усидевший при входе рыжеволосой дежурной. «Не иначе, как перебрали вчера, мой старший дознаватель!» Лукаво улыбнулась девушка. «Было немного», — покаянно улыбнулся Реранкар. Дежурная выложила на стойку две большие белые таблетки. «Растворите в стакане воды!» «Я твой должник!» Реранкар зажал таблетки в кулак. «Не забуду!» — погрозила ему пальчиком рыжеволосая. Обогнув стойку дежурной, Реранкар ненадолго задержался, чтобы налить воды в картонный стаканчик. Брошенные в воду таблетки зашипели. Залпом осушив стакан, Реранкар смял его в кулаке и кинул в мусорную корзину. Теперь оставалось только дождаться желаемого эффекта. Несмотря на ранний час, в общем зале уже давали показания двое задержанных а сидевшая за столом у окна древняя старушка, маленькая, сухонькая, с аккуратно зачесанными назад и собранными в пучок седыми волосами, с очень серьезным сосредоточенным видом рассматривала фотографии преступника в толстом альбоме. То, что она видела, ей крайне не нравилось. Старушка то и дело недовольно морщилась, тыкала пальчиком в очередную фотографию и что-то тихо говорила сидевшему слева от нее стражу, который в ответ кивал и переворачивал страницу в альбоме. Возле двери кабинета старшего дознавателя дожидалась Ал-Алия. Темно-фиолетовый джемпер, черные обтягивающие брюки и полуспортивные ботинки. Вместо обычной сумочки, в которую женщины кидают всякую мелочевку, небольшой кожаный рюкзачок. «Не думал, что вы явитесь в такую рань», — попытался улыбнуться Реранкар. Вообще-то, Ал-Алия посмотрела на встроенный вариатор часы. Это вы опоздали на 17 минут. Серьезно? Сделал вид, что удивился Реранкар. Вы не носите часы? Нет. А вариатор? Реранкар отдернул манжет и показал дамочке серебристый браслет. У вас какие-то проблемы? Хочу быть уверена, что у вас сегодня рабочий настрой. Мой вчерашний настрой вам не понравился. — Честно говоря, мне показалось, что вы относитесь к своей работе несколько легковесно. — Вам показалось. Реранкар распахнул дверь кабинета. — Прошу. Вся команда была уже в сборе. «Ну, — Но у кого сегодня хорошие новости? Реранкар расстегнул пиджак и сел в кресло. Вопрос повис в пустоте. Почувствовав, что на висках выступила испарина, старший дознаватель достал из кармана мяты носовой платок и приложил его к колбу. «Плохо себя чувствуете, шеф?» С сочувствием посмотрел на дознавателя Дидангл. «Что, так заметно?» Недовольно буркнул Раранкар и, скомкав платок, сунул его в карман. «Ну, вообще-то, не зная, что сказать, Дидангл пожал плечами. Может быть, кифа?» «Было бы неплохо», — согласился Раранкар. «Я сейчас», — вскочил со своего места страж. «Мне тоже прихвати», — попросил Зузандер. «И мне», — махнул рукой Фуфламер. «Может быть, и вы хотите?» — спросил Дидангл, уприсевший возле демонстрационной доски Ал-Али. Алии. — улыбнулась дамочка. «Два кусочка сахара, если можно». «Кстати, кто еще не знаком?» Реранкар кашлянул в кулак. «Мэйя Ал-Алия, криминалист-психолог из службы стражи Анклава. Временно прикомандирована к нашей группе». «Временно — это как долго?» Елена, улыбнувшись, поинтересовался Киклаймер. «Пока не поймаем маньяка», — ответила сама Ал-Алия. «О, тогда мы успеем познакомиться очень близко». Все с той же улыбкой продолжил Киклаймер. «Не думаю». Слова Ал-Али казалось хрустели, будто крошки сухого крекера на зубах. «Я здесь именно для того, чтобы расследование сдвинулось наконец с мертвой точки». Сказав это, ал Алия хлопнула на стол перед Реранкаром утренний выпуск обозревателя. На первой странице большая фотография темноволосой красотки с заложенным за ухо алым цветком И заголовок аршинными буквами. Маньяк наносит новый удар. В своем доме убита звезда телесериала Опаленные страстью Ол Онаро. Стражи порядка бездействуют. Кто следующий? Чего не взяли, что мы бездействуем? Роранкар свернул газету в трубочку и запустил ее в мусорную корзину. Напишите опровержение, предложила Ал-Алия. Реранкар проигнорировал замечание женщины. «Так», — он щелкнул пальцами. «Все, переходим в рабочий режим. Зузандер, давай информацию о жертве». Страж открыл рабочий блокнот. 52 года. В прошлом актриса, звезда. Мы уже видели утреннюю газету», — перебил его Реранкар. «Давай по делу». «Трижды была замужем, трижды разведена». Детей нет, близких родственников нет. Бывшие мужья. Первый был телепродюсер, второй актер, партнер по съемкам. Умер 19 лет назад. Он был на 27 лет старше Ол Анару. Второй быстро вышел в тираж, спился и покончил с собой, еще когда звезда Ол Анару сияла на экранах телевизоров. В третий раз она вышла замуж уже после того, как перестала сниматься. Муж – бывший работник авторемонтной мастерской, а оказался моложе ее на 18 лет. Они прожили вместе меньше года. Где он сейчас, установить пока не удалось. Имя. Вувартер. Рэранкар сделал пометку в своем блокноте. Дальше. Последние лет 5-6 лучшей подругой Ол-Онару была Мимарнус, пожилая женщина, живущая по соседству. Их сблизила общая страсть кружевные салфеточки. По словам Мимарнус, Ол-Онару вела замкнутый образ жизни, редко куда выходила, и к ней никто никогда не приходил, за исключением посыльного из магазина. Однако она поздно вечером впустила убийцу в дом. «По всей видимости, так», — кивнул Фуфламер. «Следов взлома не обнаружено». «Это легко объяснить», — вставила Ал-Алия. «Что именно?» — неприязненно глянул на нее Раранкар. «Почему одинокая женщина поздно вечером впустила в дом незнакомого человека?» «Сделайте одолжение». Убийца принес Ол-Анару роскошный букет засушенных цветов, которым та была неравнодушна. Вы ведь обратили внимание на необычно роскошный букет на столе и представился ее давним поклонником. Скорее всего, рассказал ей историю о том, что живет в далекой провинции, впервые по какому-то делу выбрался в Ренгатар. Через 3-4 часа у него обратный поезд. Но он все равно не мог не засвидетельствовать свое почтение обожаемой и вечно молодой Ол Анару. Так просто! Скептически поджал губы Фуфламер. Ложь всегда должна быть простой. Если громоздить выдуманные факты один на другой, то скоро сам начинаешь в них путаться. К тому же, на что еще покупать вышедшую в тираж всеми забытую бывшую знаменитость, как не на банальную лесть? Я уверенно, пожилая дама растаяла и потекла, как кусок маргарина, услыхав, что к ней наконец-то явился один из ее поклонников, которых, как она продолжала считать, у нее тысячи и тысячи. Он один олицетворял для нее всю эту необъятную толпу. Поэтому Ол-Онару и распахнула Настюш дверь перед незнакомым человеком. «Логично», — подумав, согласился Фуфламер. «Я бы так не поступил», — покачал головой Зузандер. «Поэтому-то вы живы до сих пор», — улыбнулась Ал-Алия. «Ну, хорошо!» — сложил руки на груди Киклаймер. «Я готов поверить в историю о стареющей теле звездей, сосковавшейся без вздохов поклонников. Ну а что заставило трех других впустить в дом убийцу?» «Ключик можно подобрать к любому», — ответила Ал-Алия. «Я порой удивляюсь, насколько доверчивы бывают люди». «В доме убитой!» — Реранкар щелкнул пальцами, чтобы привлечь внимание Киклаймера. Как обычно, никаких отпечатков. «Отчет из лаборатории еще не привезли», — развел руками криминалист. «Но если хотите знать мое мнение, мнение или заключение экспертизы», — перебила его Ал-Алия. «Я же сказал», — мило улыбнулся дамочке Киклаймер, — «отчет из лаборатории еще не привезли». «А самому заехать в лабораторию гордость не позволяет». Ал Алия кинула на стол стандартную серую папку лабораторного отчета. Все отпечатки, найденные в доме, принадлежат Ол Онару и Мимарнус. В одном из бокалов Нескаин. Я это и без отчета знал, хмыкнул Киклаймер. А я теперь знаю, как работают криминалисты 13-го участка. Легко парировала ал Алия. Не забудь указать это в своем доносе. Приподнялся со стула кик-клаймер. Непременно! Холодно улыбнулась в ответ ал-алия. Довольно. Роранкар выждал несколько секунд и, не повышая голоса, продолжил. Работаем дальше. Дверь стукнулась о стенку, уже в который раз Раранкар подумал, что нужно поставить стопор. Дидангл поставил на стол под нос пятью большими кружками свежесваренного кифа. На каждой 13-го участка стражи порядка. «Это вам», — сказал он, протягивая одну из кружек Ал-Али. Женщина с благодарностью улыбнулась стражу. «Фуфламер, что у нас по вскрытию?» «Ну, наш клиент сделал всю работу за потологоанатомов», — в своей обычной манере усмехнулся Киклаймер. «Та же самая схема». Протянув руку, Фуфламер взял с подноса свою кружку кифа. В момент убийства жертва находилась под воздействием Нискаина. Орудие убийства – большой, обоюдоострый нож. Время смерти – около двух часов позапрошлой ночи. Все. Зузандер. Да. Оланару была знакома или как-то связана с другими жертвами? Я ничего не нашел. Она часом не страдала психическим расстройством? Или, может быть, проблемы с алкоголем, с наркотиками? «Со звездами такое часто случается?» «Нет», – сделал отрицательный жест рукой Зузандер. «Я все проверил». «Единственный случай. 22 года назад Ол-Онару проходила краткосрочный курс реабилитации после депрессии, вызванной переутомлением. В частной клинике 3.13». «Ага», – многозначительно кивнул Киклаймер. «Знаем эти депрессии». «Я разговаривал с врачом Ол-Онару», — быстро глянул на него Зузандер. «Это действительно была депрессия, причем не очень серьезная». Врач даже полагает, что Ол-Онару сослалась на депрессию только для того, чтобы на какое-то время укрыться от своих многочисленных поклонников, которые буквально не давали ей прохода. Он сказал, что и сам принадлежал к их числу. Киклаймер выудил из мусорной корзины утренний обозреватель. Посмотрел на фотографию на первой полосе и удовлетворенно кивнул. Я их понимаю. Она была милашкой. Киклаймер с вызовом посмотрел на Ал-Алию, будто ответной реплики ждал, но женщина даже не глянула в его сторону. Что у нас еще? Реранкар обвел взглядом всех присутствующих. Как же ему хотелось, чтобы хоть кому-то в этот момент пришла в голову гениальная мысль. Но пусть не гениально, пусть будет отличное или хотя бы просто хорошее. Потому что сам он за всю бессонную ночь так ничего дельного и не придумал. Кто бы подсказал, как отыскать звери не оставляющего следов? Вообще никаких. Зажигалка. В руке Ал-Али появился небольшой прозрачный пакетик для вещдока, в котором лежала одноразовая зажигалка из черного пластика. Полагаю, почувствовав невыносимое першение в горле, Раранкар прижал ко рту платок и надсадно кашлянул. Горло будто наждачной бумагой ободрало. Только этого еще не хватало. Раранкар осторожно кашлянул еще раз, провел платком по губам и спрятал его в карман. — Извините. — Полагаю, на зажигалке нет отпечатков. — Нет. Ал-Алия пристально посмотрела на Раранкара. — Вам нужен врач. — Мне нужен киф. Реранкар принужденно улыбнулся и сделал большой глоток из крошки. — Если бы зажигалка принадлежала Ол-Онару, на ней остались бы ее отпечатки. — Значит, это зажигалка убийцы. — Я тоже так решила, — кивнула Ал-Алия. — Это понял бы даже ребенок. Широко улыбнувшись, картинно развел руками Киклаймер. Как и в прошлый раз, Ал-Алия проигнорировала его замечание. «А поскольку наш убийца никогда не оставляет следов», — продолжила она, «можно предположить, что он не забыл зажигалку на месте преступления, а оставил ее намеренно». «Зачем?» — спросил Зузандер. «Он назначает встречу». «Встречу? Кому?» «Полагаю, тому, кто нашел его послание». Ал-Аля кинула пакет с зажигалкой на стол Раранкара. Старший дознаватель взял пакет в руки и, не вынимая зажигалку, внимательно осмотрел ее. «Ничего особенного. Обычная рекламная зажигалка. Караоке-бар «Зажигай». Название подходящее, чтобы разместить его на зажигалке. «Из меня никудышний певец. От вас и не требуется петь». Раранкар повернул пакет другой стороной, будто надеялся, что увидит там нечто неожиданно новое. «Почему вы уверены в том, что убийца будет ждать меня в клубе?» Ал-Алия поставила свой рюкзачок на пол, поднялась на ноги и подошла к демонстрационной доске. «Судя по всему, вы полагаете, что меня прислали к вам из службы стражи Анклава, только для того, чтобы я покрутила здесь несколько дней и написала разгромный отчет, после которого всех вас вышибут со службы, лишив пенсии. Заметив многозначительную ухмылку Киклаймера, Ал-Аля указала на него. Я угадала? Чуть приподняв руку с колена, Киклаймер махнул кончиками пальцев и отвернулся, всем своим видом показывая, что не видит смысла продолжать разговор. Я так не считаю, сказал Зузандер. «Я тоже так не думаю», — просипел эра Ранкар и вытер платком нос. «Но, честно говоря, я не вижу никакого смысла в вашем присутствии здесь. Чем вы можете нам помочь?» «Она может доставлять результаты экспертизы раньше курьера», — язвительно вернул Киклаймер. «Я могу помочь вам понять мотивы действий убийцы», Ал-Алия взяла в руки мел, одним взмахом нарисовала на доске большой, не очень ровный круг и тремя линиями разбила его на шесть секторов. Вы, конечно, догадываетесь, что означает этот символ. По статистике, каждый пятый убийца оставляет на месте преступления схематический рисунок табло вариатора. Фуфламер поднял руку и показал браслет на запястье. «Верно». Чуть подавшись вперед, указала на него мелом Ал-Алия. Ну, прямо учительница второго класса, хвалящая ученика за правильный ответ. Разве что указки в другой руке не хватает. Вот только среднестатистический убийца закрашивает на нарисованной схеме лишь один сектор. Ал-Алия повернулась к доске и быстро замазала мелом один из секторов. Как правило, отмеченный таким образом сектор соответствует базовому типу личности убийцы, задействованному в момент совершения преступления. Мы же имеем дело с серийным убийцей, который после каждого нового убийства добавляет еще один закрашенный сектор. ал аля снова повернулась к доске и заштриховала на рисунке еще три сектора. О чем это говорит? — О том, что напрочь свихнувшийся сукин сын! — безапелляционно заявил Киклаймер. — По сути, правильно! — одобрительно улыбнулась Ал-Алия. — Но нас сейчас интересует не это. — Он собирается убить еще двоих! — Дидангл указал рукой на нарисованный круг. — Тоже верно! — кивнула Ал-Алия. — Но это вовсе не означает, что, завершив круг, он не пойдет на следующий. Что им движет? Что заставляет совершать все новые и новые убийства? «Принцип вариатора», — произнес негромко Реранкар. «Вы догадывались?» — с интересом посмотрела на старшего дознавателя Ал-Алия. «Нет». Реранкар закрыл низ лица ладонями и оглушительно чихнул. «Только сейчас понял». Он вытер пальцем красные слезящиеся глаза. «Я все же вызову вам врача!» Ал-Алия потянулась к телефону на столе старшего доснователя. «Не нужно!» реранкар прижал трубку ладонью. «Необходимо!» Ал-Алия деликатно, но вполне решительно убрала руку Раранкара и взяла трубку. «Иначе к вечеру вы совсем расклеитесь и не сможете пойти на назначенную встречу!» «Вы полагаете...» Не закончив фразу, Реранкар был вынужден отвернуться, чтобы еще раз чихнуть. «Я уверена!» Ал-Алия быстро набрала номер. «Давайте я принесу еще кифа!» С сочувствием посмотрел на шефа Дидангл. «Не нужно!» — махнул рукой Реранкар. «Все равно не помогает!» Ал-Алия произнесла в трубку всего три фразы. Представилась, назвала симптомы и номер участка. Это очень хороший врач, сказала она, кладя трубку на аппарат. Даже самый лучший врач не в состоянии вылечить простуду за пару часов, с сомнением покачал головой раранкар. А я разве обещала, что он вас вылечит? Изумленно вскинула брови ал-аля. Если так, то извините. Я имела в виду, что он поставит вас на ноги. Несколько часов вы будете чувствовать себя молодцом. А потом придется все же лечь в постель. «Так что там насчет вариатора?» — напомнил Фуфламер. «И как это связано с зажигалкой?» «Для того, чтобы все объяснить, мне придется совершить маленький экскурс в историю». Ал-Алия вернулась на прежнее место возле демонстрационной доски. Все это началось в те самые времена, когда человек впервые осознал себя личностью. И не одной, а сразу множеством разных личностей, существующих в одном теле и периодически сменяющих друг друга. Утром человек-лентяй, желающий понежиться под теплой звериной шкурой. Днем он храбрый охотник, выслеживающий неуловимую дичь. Вечером умелый мастер, по праву гордящийся своими подделками. Заботливый отец, пестующий детей, и любящий муж. В одном человеке жили постоянно пиная друг друга, скромняга, доброход, злодей, негодяй, умница, дурак, развратник, лицемер, правдоискатель и шут. Да кто угодно. Человек, который первым осознал, что он собой представляет, наверное, только потому не сошел с ума, что в те далекие времена разум его был весьма примитивен. Тем не менее, его хватило на то, чтобы понять, к чему может привести подобный полиморфизм. Первыми вариаторами стали шаманы и колдуны путем псевдомагических процедур, программирующих человека на доминирование того или иного типа личности. Подобная практика была эффективна до тех пор, пока люди жили оседло, небольшими сообществами. Когда же человек начал осваивать окружающий мир, Ему пришлось совершать путешествия на большие расстояния. И далеко не всегда путешественникам удавалось зазвать с собой шамана. Был нужен новый способ определения базового типа личности. И средневековый естествоиспытатель Шиштефер создал его, взяв за основу всем хорошо известную игру в кости. Два кубика с метками на плоскостях от единицы до шестерки. Брошенные вместе, они могут выдать 11 различных комбинаций. Шиштефер всего-то и сделал, что составил табличку, в которой числам от 2 до 12 соответствует 11 базовых типов личности. Человек бросал кости, заглядывал в табличку Шиштефера, после чего его подсознание автоматически включало соответствующий тип личности. Система Шиштефера продержалась более тысячелетия. Даже после того, как был создан первый механический вариатор, громоздкий и неудобный, люди все еще продолжали пользоваться игральными костями и табличкой Шиштефера. Однако прогресс не стоял на месте. Механические вариаторы становились все более компактными и надежными в работе и вскоре полностью вытеснили систему Шиштефера. Если кто и пользуется сегодня игральными костями, то только забавы ради. Последнее на сегодняшний день принципиальное изменение в систему вариаторов было внесено 123 года назад, когда число базовых типов личности было сокращено с 11 до 6. Это было связано с тем, что основная часть населения стала жить в больших городах а большая плотность населения, как нам прекрасно известно, ведет к росту агрессивности. Именно поэтому вариаторы нового типа остались без таких базовых типов личности, как злоба, самолюбие, влюбленность, целеустремленность и эгоизм. Прежде психологи полагали, что время от времени человек должен испытывать все эти чувства для того, чтобы давать выход особо сильным эмоциям. Сейчас, как мы видим, человек прекрасно может обходиться и без них. «И убивает он теперь с радостью», – широко улыбнулся Кикламер, «Или исходя из каких-то других, но все равно самых лучших побуждений». Убивать и совершать другие антисоциальные поступки человек начинает именно тогда, когда его система базовых личностей идет в разнос. Происходит это, как правило, в тех случаях, когда человек начинает злоупотреблять тем или иным типом личности. И не обращая внимания на предупреждение вариатора, вновь и вновь ставит его вручную на один и тот же базовый тип. Именно с этим связано изображение табло вариатора с одним закрашенным сектором на местах преступлений. Но наш маньяк не из таких прогнусавил Раранкар. «Верно», — согласилась Ал-Алия. «Он другой. И он, увы, не первый. Мне уже приходилось иметь дело с подобным типом серийных убийц. Служба стражей Анклава направила меня к вам именно для того, чтобы я на месте оценила ситуацию и определила, относится ли ваш убийца к данному типу». Изучив материалы дела и побывав вчера на месте преступления, я с уверенностью могу сказать – да, это он. Это человек, страдающий в последнее время все более часто встречающейся формой психической патологии – монотипией. Так значит, наш убийца – монотип. Фуфламер произнес это так, будто выплюнул кусок стекла, попавший в рот вместе с едой. Без сомнений. Потвердила Ал-Алия. «Я слышал, что монотипы — полные придурки и психопаты», — сказал Киклаймер. «Их с детства держат в психушках только для того, чтобы не расстреливать». «О монотипах много чего рассказывают», — снисходительно улыбнулась Ал-Алия. «Вы хотите сказать, что не все из этого соответствует действительности?» Реранкар отвернулся к стене и, закрыв лицо ладонями, оглушительно чихнул. Главная проблема монотипов заключается в том, что они не могут специализироваться, потому что наши общественные устройства, все базовые принципы нашей общественной системы кажутся им неправильными, искажающими реальное представление человека о мире и о себе. «И вы, дамочка, хотите убедить нас в том, что они не психи?» Кикламер криво усмехнулся и посмотрел на остальных, ожидая поддержки и одобрения. Но хоть как-то отреагировал на его замечание лишь Зузандер. Он подергал себя за нос и неопределенно эдак пожал плечами. «Монотипы — это, несомненно, больные люди», — продолжила Ал-Алия. «И как показывает практика...» Их болезнь не поддается лечению. Но если сравнить число убийц среди монотипов и среди тех, кого мы считаем нормальными людьми, то соотношение будет не в нашу пользу. Однако убийца-монотип весьма и весьма опасен. «Какова природа этого заболевания?» натужно просипел Реранкар. «И как часто оно встречается?» Полагаю, мэр Ранкар, мы сможем поговорить об этом позже. Сейчас мы должны думать о том, как поймать убийцу. Хорошо. Тогда скажите, почему вы уверены в том, что наш убийца страдает монотипией? Как я уже сказала, мне приходилось принимать участие в расследовании трех подобных случаев. В первом случае жертвами убийцы стали 12 человек. Ал-Аля указала пальцем на Дидангла. «Это к вопросу о том, пойдет ли наш убийца на второй круг». «Во втором случае маньяк убил восьмерых. В третьем нам удалось перехватить преступника после шестого убийства». «Вы сказали «перехватить».» «Именно так». «Ни одного из трех убийц-монотипов не удалось взять живым». «Ну, может, оно и к лучшему» высказал свое мнение Киклаймер. «Если бы у нас в руках оказался хотя бы один живой убийца-монотип», холодно и строго посмотрела на криминалиста Ал-Али, «мы смогли бы лучше понять мотивы его поступков. А следовательно, у нас было бы больше шансов предотвратить подобные преступления в будущем». От того, что психов сажают в дурдом, их почему-то не становится меньше усмехнулся Киклаймер, как раз наоборот. Порой кажется, что весь город сходит с ума. «Особенно, когда ездишь общественным транспортом», добавил Раранкар и обращаясь к Ал-Али. «Все же я так и не понял, почему вы причислили нашего убийцу к монотипам? Вы не дали мне договорить». Как я уже сказала, основная проблема монотипов заключается в том, что они не вписываются в социальные структуры общества. Из-за того, что монотип не может вычленить ни один из базовых типов своей личности, он, выражаясь образно, постоянно находится в состоянии пистолета со взведенным курком. И выстрела можно ожидать в любой момент. Это вовсе не означает, что он тут же бросится убивать всех направо и налево. Однако поведение любого монотипа абсолютно непредсказуемо. Причем даже он сам далеко не всегда знает, что сделает в следующую минуту, как отреагирует на то или иное стороннее действие. Значит, все монотипы представляют собой потенциальную угрозу для общества, Сделал вполне закономерный, как ему казалось, вывод Зузандер. В общем, да. Не сразу, помедлив секунду-другую, как будто с неохотой даже согласилась с таким выводом Ал-Али. Именно поэтому все они подлежат изоляции. Но не в сумасшедших домах и не в тюрьмах, а в специальных приютах, которые представляют собой нечто среднее между первым и вторым. Раранкар оглушительно чихнул. «Что вы сказали?» «Неважно». Зажав нос пальцами, просипел Раранкар и махнул рукой. «Продолжайте». «Как показывают исследования, в которых я принимаю участие, коэффициент интеллекта больных, страдающих монотипией, поразительно высок. Эти люди прекрасно понимают суть своей проблемы» но при этом видят причину ее не в своем недуге, а в обществе, которое преследует их и подвергает гонениям. Они уверены, что монотипия – это не болезнь, а новая ступень в эволюции человека. Объединив в себе множество разнообразных типов личности, человек только выигрывает от этого. По мнению монотипов, так называемая многогранность не только делает их психику более стабильной, но также позволяет им более быстро и правильно реагировать на любые воздействия внешней среды. Кое-кто поговаривает даже о развитии у монотипов неких экстраординарных способностей, невозможных у нормальных людей. Одним словом, все они являются приверженцами идеи о собственном превосходстве над поливариантами, каковым относимся и мы с вами. Государство же, по их мнению, изолирует их. А случается, что идет и на физическое уничтожение особо опасных, все речь наделенных некими уникальными способностями монотипов, только ради того, чтобы удержать власть в собственных слабеющих руках. Тем самым лишая общества возможности спокойно и безболезненно совершить переход к новой форме общественных взаимоотношений. То есть монотипы готовятся к захвату власти. Решил уточнить, правильно ли он понял Ди Дангл. Он, как и все, слышал о монотипах, но полагал, что это всего лишь психические больные люди, нуждающиеся в строгой изоляции, и не более того. А тут, оказывается, заговор с целью государственного переворота зреет. И никто об этом ничего не знает. Спрашивается, почему? Если держать людей в неведении, кто тогда в нужный момент предпримет решительные меры? Насколько нам известно, пока монотипы не предпринимают никаких активных действий в этом направлении, ободряюще улыбнулась стражу Ал-Алия. Однако отдельные представители монотипов становятся буквально одержимыми идеей своего биологического превосходства. «Серийные убийцы, с которыми мне пришлось иметь дело, и тот, которого мы сейчас ищем, как раз из их числа». Ал-Алия хотела продолжить, но Раранкар вдруг громко и хрипло закашлял. скрежещущая боль в горле и груди заставила старшего дознавателя согнуться так, что он едва лбом в стол не уперся. «Простите». Он вытер губы святым в кулаке платком и не глядя на ал али еще раз повторил. Простите. Женщина посмотрела на встроенный вариатор часы. Врач должен прибыть с минуты на минуту. Признаться, теперь и я жду его с нетерпением. Вяло улыбнулся Раранкар. Я продолжу. Ал-Аля положила руки на спинку стула. Так вот, совершая свои ритуальные убийства, эти фанатики-монотипы пытаются тем самым обратить внимание общественности на существующую, как они полагают, проблему. Логика их действий примерно следующая. Вы не даете нам возможности высказывать свое мнение в прессе и на телевидении. Мы не можем говорить с людьми с общественных трибун. Мы фактически лишены права голоса. Таким образом, нарушено одно из основополагающих прав свободного человека. Право открыто высказывать свое мнение по любому вопросу. Ну а раз так, значит мы имеем право прибегнуть к иным методам воздействия на общественное мнение. Пускай за нас начнут говорить журналисты, рассказывающие о наших деяниях, совершаемых во имя великой цели. «Откуда вам это известно?» — снова перебил женщину Раранкар. «Что именно?» — посмотрела на него Ал-Алия. «Откуда вам известно, какими соображениями руководствовались убийцы-монотипы, если ни одного из них вам не удалось взять живым?» «Я беседовала с теми, кто хорошо их знал, с кем они делились своими мыслями и идеями». «Надеюсь, они получили по заслугам». «Кто?» «Те, кто знали о готовящихся преступлениях, но не сообщили об этом стражам порядка». «Реранкару показалось, или ал Алия действительно на какой-то момент оказалась в замешательстве, не знала, что ответить, или подбирала нужные слова». А может быть, она произносила заранее подготовленную речь и неожиданный вопрос, пусть не поставил ее в тупик, но на какой-то миг выбил из колеи? «Полагаю, что да. Если вам нужен точный ответ мэй ранкар вы можете обратиться в службу исполнения наказаний. Я же разговаривала с этим людьми только в ходе следствия». «Я просто так спросил». — вяло махнул кончиками пальцев Реранкар. сиреники монотипы всегда тщательно планируют свои преступления», — продолжила Ал-Алия. «Да вы и сами видите. Проникновение в дом жертв без взлома, никаких следов или отпечатков пальцев, все ценности в домах остаются нетронутыми, только символическое изображение вариатора на стене». С такой же тщательностью они подходят и к выбору своих жертв. Да, вот это очень интересно, поднял указательный палец Фуфламер. Нам никак не удается установить какую-либо связь между жертвами. Потому что вы не там ищите, ласково с пониманием улыбнулась Ал-Алия. Для того, чтобы уловить эту связь, нужно мыслить как монотип. Кто был убит первым? Нинартер, 62 года, активист миссии Милосердия. С трудом выдавил из защитиневшегося тысячами тупых иголок горла Реранкар Образ, соответствующий базовому типу личности альтруизм Ал-Алия поставила жирный крест на одном из секторов, нарисованного на доске вариатора. Дальше. Ин Илия, модный критик. Работала в глянцевых журналах. Тип личности недовольства. Не дослушав Рэранкара ал-Аля зачеркнула еще один сектор на рисунке. Третий Рэранкар пожал плечами. Титашан, комик, радость. Вычеркнут еще один сектор. Ол Анару, убитая два дня назад, олицетворяла собой грусть. Еще один сектор долой. И что у нас остается? Логика и интуиция. Кусочек мела в руках Ал-Али оставил жирные точки в каждом из незачеркнутых секторов. Убивая одного за другим людей, которые олицетворяют собой тот или иной базовый тип личности, убийца тем самым пытается зримо продемонстрировать нам ущербность вариативной системы выбора. И одновременно он снимает с себя моральную ответственность за убийство, которое, как ему кажется, совершает не он. Он лишь наносит удары ножом, а подводит человека к краю пропасти вариатор. «Ну точно, псих!» – ошеломленно всплеснул руками Зозандер. «А почему он убивает под наркозом?» «Это тоже символический жест!» Таким образом, убийца-монотип хочет показать, что в отличие от рядового маньяка, он не получает удовольствия от физического страдания своих жертв. В то же самое время, это намек на те душевные, моральные, нравственные страдания, что поливарианты причиняют себе сами, даже не подозревая об этом. Ну и в конце концов, это своего рода фирменный стиль, подпись убийцы-монотипа. «То есть в других случаях, которые вы упоминали, убийцы тоже использовали Нискаин?» — поинтересовался Реранкар. «Да», — подтвердила Ал-Алия. «Выходит, все они были знакомы друг с другом и заранее согласовывали свои действия. Либо их действия направлялись и координировались из единого центра. Но тогда...» Реранкар отвернулся в сторону, прикрыл рот платком и, болезненно сморщившись, откашлялся. «Извините». Согнутым пальцем вытер навернувшиеся на глаза слезы. «Тогда уже речь идет, как минимум, о преступной организации». «По всей видимости, да», — согласилась Ал-Алия. «Почему же в таком случае этим делом занимаемся мы, а не служба стражи Анклава?» Крепче, сжав пальцы на спинке стула, Ал-Алия подалась вперед. «При всем моем уважении, Мэй Реранкар, ССА без вашей помощи разберется, как ей вести свои дела!» Реранкар бросил быстрый, незаметный взгляд на Киклаймера. «Ну дела!» — звонко хлопнул себя по бедрам тот. «Все вроде как сходится, а, шеф?» Старший дознаватель поднял подбородок и помассировал ладонью соднящее горло. — А зажигалку он зачем оставил? — спросил раранкар Вы говорили, что это приглашение навстречу. — Он что, собирается интервью дать? — Полагаю, Мэй Раранкар, он собирается вас убить. Холодно глянула в глаза старшего дознавателя женщина и мы должны воспользоваться этой возможностью для того, чтобы схватить убийцу и положить конец его злодеяниям. Новость о том, что за ним охотится убийца, не произвела на Реранкара ни малейшего впечатления. Ему и прежде угрожали. Случалось даже, пытались привести угрозы в исполнение. На левом плече старшего дознавателя красовался ровный 8-сантиметровый шрам, оставленный тесаком, который, в принципе, метил ему в голову. Так что еще одна угроза, тем более вовсе не прямая и отнюдь не явственная, а озвученная странной женщиной, называющей себя криминалистом-психологом, вряд ли могла напугать Фреранкара. Однако, как профессионал, он не мог не обратить внимания на некоторую фактологическую несостыковку. Прежде убийства совершались с периодичностью в 5-6 дней. Раранкар сделал глоток остывшего кифа только чтобы горло смочить. Сийники, как правило, весьма педантичны в деталях. Наш убийца необычный серийник. Ал-аля сделала отрицательный жест рукой, будто отвела в сторону, мешавшую ей выглянуть на улицу занавеску. Он не загоняет себя в узкие рамки условностей. Он наносит удар тогда и там, где считает нужным. Для него важен лишь принцип соответствия жертвы, выбранного типу личности и соответствующий антураж. И к какому же типу личности вы относите меня? А что у нас осталось? Ал-Аля, не оборачиваясь, указала рукой на доску. Логика, или, как указывали на вариаторах старого образца, разум и интуиция. «Что выбираете, мэй Раранкар?» Раранкар сдавленно кашлянул в кулак, провел пальцами по подбородку. Ему показалось, или, взглянув на него, женщина действительно усмехнулась. «Вообще-то старшему дознавателю требуется как первое, так и второе». «А вы сами на что делаете упор в своей работе?» Снова на губах Ал-Али какая-то странная полуулыбка-полуусмешка. И снова она повторила его имя, добавив к нему вежливое обращение «Мэй Раранкар». Женщина ошиблась, если полагала, что вопрос поставит старшего дознавателя в тупик, ну или хотя бы озадачит его. «Я надеюсь, в первую очередь, на тех, с кем работаю», — не колеблясь ни секунды ответил Раранкар. Я никогда не стану работать с тем, кому не доверяю или кто ставит под сомнение мои приказы. Странная, вымученная ухмылка будто пристала к губам Ал-Али. Она молчала, не зная, что сказать. — Значит, точно заранее приготовила речь, — отметил про себя Реранкар. По-накатанному она правила здорово, а стоило сделать шаг в сторону и завязла в грязи. По щиколотку, а то и по колено. И психолог из нее никудышний. Будь иначе, она давно бы уже раскусила очень уж грубую игру Киклаймера. А ежели так, зачем ее сюда прислали? Ал-Алия провела кончиком языка по губам. Ей требовалось несколько секунд на то, чтобы собраться с мыслями, оценить ситуацию и снова завладеть вниманием аудитории. Спрятав руки за спинку стула, она быстро нащупала пальцами вариатор и нажала кнопку ручной регулировки. По лицу ее скользнула и тут же исчезла гримаса крайнего недовольства. — Что-то не так, моя Ал-Алия? — участливо осведомился Фуфламер. Ал-Алия попыталась улыбнуться в ответ, но вместо улыбки лицо ее будто судорога передернуло. Она снова нажала на кнопку ручной настройки. Тут же плечи ее распрямились, брови сурово изогнулись, подбородок приподнялся и выпителся вперед. Прикусив губу, Ал-Алия еще раз задействовала вариатор. Ей никак не удавалось найти соответствующей ситуации тепличности. Реранкар знал, что такое случается с теми, кто слишком часто использует кнопку ручной настройки вариатора. Ему также было известно, какие последствия может повлечь за собой навязчивая потребность бесконечной смене типа в личности в поисках того единственного, что требуется в данный момент. Увы, это не естественная потребность психики, а невротический синдром, который со временем перерастает в болезненное пристрастие, когда человек полностью отождествляет себя, свою личность с вариатором. Раранкару были известны случаи, когда страдающие болезненным пристрастием к вариаторам люди впадали в полнейший ступор и оказывались в психушке, если вдруг теряли эту дурацкую машинку. Он помнил тощего типа, трясущегося, с бегающим по сторонам взглядом, что пришел к нему, когда он был еще рядовым смотрителем, чтобы заявить о том, что у него похитили личность. Раранкар до сих пор помнил то болезненное сострадание, что испытывал он тогда к этому странному типу, который не мог назвать ни своего имени, ни адреса, ни места работы. Да и участок он, как выяснилось, завернул случайно, просто проходя мимо. А вот Ал-Алию старшему дознавателю было ничуть не жаль. И он даже с каким-то садистским наслаждением следил за ее тщетными попытками сделаться такой, какой она хотела видеть себя в данный момент. Отвечая на вопрос Ал-Алии, Раранкар вовсе не ставил перед собой цели выбить ее из колеи. Но раз уж так получилось... Ее спас неожиданный стук в дверь. Вздрогнув, Ал-Аля с испугом посмотрела на толсто-рифленое стекло, за которым был виден лишь силуэт того, кто стоял за дверью. То, что визитер не сразу распахнул дверь, а вежливо постучал и ждал приглашения войти, могло означать лишь одно — он не из 13-го участка. Местные стражи не имели привычки, да и времени тоже, подолгу ждать под дверью даже у самого смотрителя. «Войдите!» Едва слышно прохрипел Реранкар. «Да заходите же!» В помощь ему гаркнул во всю глотку киклаймер. В приоткрывшуюся дверь заглянул невысокого роста сухощавый мужчина, лет 55, одетый в серый френч. Длинный нос, узкие губы, небольшие глазки под мохнатыми бровями, черные с проседью волосы небрежно зачесаны назад и бородка клинышком. «Кто бы сомневался, что это доктор!» «Можно?» – деликатно осведомился он. «Конечно!» – с трудом прохрипел Раранкар. Ощущение в горле было таким, будто он толченого стекла наглотался. И на всякий случай еще дважды призывно махнул рукой. «А вы, по всей видимости, и есть мой пациент!» – профессионально улыбнулся доктор. Выглядывая из-за двери, он не видел стоявшей у доски Ал-Алию. Реранкар помассировал горло пальцами и молча кивнул. Доктор вошел в кабинет, аккуратно прикрыл за собой дверь и перехватил обеими руками ручку потертого саквояжа темно-коричневой кожи, который принес с собой. И только теперь он увидел Ал-Алию. «Уважаемая Мэйя!» Доктор чуть пригнул голову, так что кончик бородки коснулся безупречно белого воротничка рубашки и поднес пальцы левой руки к волосам, как будто хотел снять невидимую шляпу. Этого оказалось достаточно для того, чтобы Ал-Аля почувствовала себя в привычной обстановке. Она в последний раз надавила кнопку вариатора, после чего спрятала руку с изящным серебристым браслетиком за спину. Доктор Вовалмер представила она врача. Доктор учтиво поклонился присутствующим. «Когда я смогу приступить к выполнению своих профессиональных обязанностей?» По старинному церемонно осведомился он у ал Алии. «Через несколько минут, моего Валмер». Доктор недовольно сдвинул кустистые брови и посмотрел на встроенный вариатор часы. «Ну хорошо, я подожду». Сказал он всем своим видом, давая понять, что делает огромное одолжение. Доктор прижался к вояж груди и взглядом поискал место, куда бы можно было присесть. «Моего, Валмер, у нас чисто профессиональный разговор». Ал-Аля обворожительно улыбнулась врачу и указала рукой на дверь. «Я буду признательна, если вы подождете в общем зале. Мы позовем вас, как только закончим». Доктор недовольно дернул бородкой и даже чуть приоткрыл рот, будто собираясь достойно ответить на дерзость, вызвавшей его к больному женщины. Но сдержался, хмыкнул и проследовал в указанном направлении. Даже дверью за собой не хлопнул. «Зузандер!» — старший дознаватель поманил стража пальцем и взглядом указал на дверь. «Мол, присмотри за доктором. Найди ему местечко, где присесть» а то ведь непривычного к суете участка человека и затолкать могут. Зузандер все понял, молча кивнул и выбежал за дверь. Раздвинув пальцами полоски желюзи, Киклаймер посмотрел, как Зузандер взял под локоть безучастно стоявшего у двери врача и повел к свободному столу. Итак, дабы обратить внимание присутствующих на себя, Ал-Аля тихонько стукнула пальцем по спинке стула. «Караоке-бар «Зажигай», в котором назначил нам встречу убийца, находится...» «Я знаю, где находится «Зажигай»,» — перебил женщину Реранкар в соседнем рестрикте. «Вы там бывали?» — несколько удивленно посмотрела на него Ал-Алия. «Да». Реранкар не стал уточнять, что был в караоке-баре семь лет назад, и заглянул он туда не ради того, чтобы песни попеть. — А чтобы арестовать наркоторговца, которого пас два с половиной месяца? — Отлично. Значит, вы знакомы с местом. Чтобы сглотнуть, Реранкару пришлось сначала приподнять, а затем резко опустить подбородок. И все равно он поморщился от боли. — С чего вы взяли, что я туда пойду? — Убийца подойдет только к вам. — Он не придет, — качнул головой Раранкар. Это все только ваши фантазии. Придет, убежденно сжала руку в кулак Ал Алия. Непременно придет. Зачем? Чтобы. Ал-Али на секунду запнулась, но быстро нашла требуемые слова, чтобы закрасить еще один сектор на своей схеме. Она порывисто повернулась к доске и поставила крест на пятом секторе символического вариатора. «То есть он должен меня убить», — уточнил Раранкар. «Мы установим прослушивание и наблюдение за баром. Мы не позволим ему?» «Да бросьте!» Согнувшись пополам, Раранкар зашелся в сухом болезненном кашле. Выпрямившись, он вытер выступившие на покрасневших глазах слезы. «Не в этом дело. Умереть я боюсь меньше всего». Не потому, что жизнь мне не мила, а потому, что совершить убийство в таком людном месте, как караоке-бар, способен лишь тот, кто после этого намеренный себе пустить пулю в лоб. А наш клиент, как вы сами не так давно говорили, не из таких. Он все тщательно планирует. Хорошо. Пусть он выбрал меня на роль очередной жертвы. Ладно. «Допустим, он сумеет подсыпать ни в питье нискоин, Но потом что? Он уложит меня на стол и прилюдно выпотрошит, а потом нарисует на стене свой чертов круг, даст официантки на чай и отправится во свояси?» «Что говорит об этом ваш опыт, Мэйя Ал-Алия?» «Я не знаю, что он задумал на этот раз». Медленно, отбивая так требром ладони по спинке стула, произнесла Ал-Алия. «Но я уверена, что он не мог случайно забыть зажигалку на месте последнего убийства». «Я тоже так считаю», — согласился Раранкар. «Но это означает лишь то, что вы неверно интерпретировали его послание». «У вас есть другая версия?» С вызовом скинула подбородок Ал-Алия. Нет, не стал врать Раранкар. Тогда что вы собираетесь предпринять? Будем продолжать следствие. Как? Едва ли не с возмущением взмахнула руками Ал-Алия. Опрашивать соседей, которые ничего не знают и ничего не слышали. Искать старых знакомых, которые не видели жертвы уже много лет. Пытаться найти какую-то связь, Ал-Алия несколько раз быстро соединила и снова развела кончики указательных пальцев. Между людьми, которые никогда друг о друге не слышали. Кто-то из убитых мог смотреть фильмы с Ол-Онару, заметил Фуфламер. Я не это имела в виду. В запале махнула на него рукой Ал-Алия. Прикрывшись ладонью, будто в испуге, Киклаймер незаметно подмигнул Фуфламеру. — Смотри-ка, как дамочка разгорячилась. — Я понял, что вы имеете в виду, — прохрипел Реранкар. — Но день за днем без толку торчать в караоке-баре, на мой взгляд, тоже не лучшее занятие. Пальцы Ал-Али, тонкие, но широкими уплощенными суставами, лежавшие на спинке стула, Одновременно взлетели и снова упали, цапнув ногтями черный пластик. Мэй Реранкар! Медленно, будто через силу, произнесла она, Как я вижу, наши методы работы несколько разнятся, но я уважаю вашу точку зрения и хотела бы, чтобы вы также с вниманием относились к моей. Реранкар приложил ладонь к груди. Со всем моим уважением. Едва слышно прохрипел он. «Вы включены в нашу группу только как консультант. Во всяком случае, мне так сказали. Или я не прав?» «Все верно», — коротко кивнула Ал-Алия. «Некоторые сделанные вами выводы представляются мне любопытными, другие кажутся спорными. Но в любом случае, пока ССА не забрала у меня дело», Я решаю, как вести следствие. Со всем моим уважением. Если бы не жестокая простуда, сдавившая горло, в словах Раранкара, возможно, прозвучал бы намек на иронию. А так это был лишь голос больного человека, которому каждое слово давалось неимоверным трудом. Ал-Аля изо всех сил стиснула спинку стула и на секунду-другую прикрыла глаза. Лицо ее сделалось сухим, жестким, будто вырезанным из белого мрамора. Реранкар понял, что ей сейчас до боли, до жжения в кончиках пальцев хочется снова надавить на клавишу вариатора. И он от души порадовался за то, что ей хватило силы воли не сделать это. У женщины были серьезные проблемы. И дело тут было не только в вариаторном неврозе. Интересно, неожиданно для самого себя подумал Реранкар. Есть ли у нее семья? Дети? Или ее семья — это служба стражи Анклава, а цель жизни — успешная карьера? С таким подходом к делу действительно можно свихнуться. Реранкар по себе знал. «Мэй Реранкар!» Медленно, почти не разжимая губ, процедила Ал-Алия. «После того, как вас осмотрит доктор, я могу пригласить вас на обед?» Взгляд ее при этом был устремлен не на старшего дознавателя, а на сиденье стула, за спинку которого Ал-Алия цеплялась точно за последнюю надежду. «Не думаю, что я буду в состоянии...» — начал Раранкар. Он и в самом деле не имел ничего против обеда в обществе симпатичной женщины, хотя и понимал, что наедине она снова станет пытаться убедить его в целесообразности своего плана. Но сейчас ему даже самый вкусный кусок, биштек с кровью, с яйцом и бобами, все равно бы в горло не полез. — Вы будете в состоянии? — уверенно перебила его Ал-Алия. Взгляд ее блеснул из-под ресниц, словно звезды на острие ножа. «Мой доктор способен творить чудеса!» «Ну, если так...» — Раранкар развел руками. «Пора бы ему продемонстрировать свое искусство!» алия сорвалась с места. Широко распахнувшаяся дверь ударилась о стенку, жалобно задребежало стекло. Нужно стопор поставить. С досадой цокнул языком Раранкар. «Мэй, Вовалмер!» «Все, Мэй, мои дорогие, расходимся!» Посмотрел на своих подчиненных Реранкар. «Каждый знает, что ему нужно делать. Собираемся снова после полуденной луны. Надеюсь, Мэйя ал аля окажется права, и ее доктор сумеет влить в меня заряд бодрости, хотя бы на сегодняшний вечер». «По-моему, шеф, дамочка сумеет убедить вас сходить сегодня вечером в зажигай», — заговорщицки подмигнул старшему дознавателю Киклаймер. «Мне тоже так кажется». Реранкар улыбнулся и пальцем нарисовал в воздухе круг.